Глава одиннадцатая. Истина многолика. Шон сидел в аудитории, нервно оглядываясь по сторонам. Его всегда напрягали контакты с полицией, а сейчас к ним присоединились еще и агенты ФБР. Парень старался отвлечься и сосредоточиться на лесе, что раскинулся за пределами ограды. Сейчас он казался еще более зловещим. Листва гнила на земле, а тонкие острые ветки царапали ночное небо, усеянное совсем крохотными звездами, так равнодушно мерцавшими за сотни тысяч миль от этого проклятого места. Дорожку между кампусами не освещали фонари. С этой задачей прекрасно справлялись огни полицейских машин и яркие фары хаммеров. Небо больше походило на бесцветный потолок, низко нависший над головами. «Шон Беннет?» — спросил пожилой мужчина. Его волосы уже тронулась седина, но он не стремился это скрыть. «Специальный агент ФБР Стивен Полански». Он устало продемонстрировал удостоверение. Агент не собирался заниматься этим делом, лишь помогал коллегам с допросом. Нельзя было допустить, чтобы свидетели согласовали свои показания. Паланский преподавал тактику допроса в Академии ФБР. К делам в последнее время приступал нечасто, однако был не против попрактиковать приемы реминисценции для написания своей новой научной статьи. «Ага». Нам известно, что ночью вы находились в закрытой комнате клуба. Мы не подозреваем вас. Нам нужно лишь задать вам пару вопросов». Шон безучастно пожал плечами. Он не спал всю ночь и все еще не мог до конца осознать произошедшее. Беннет раз за разом прокручивал в голове события минувшей ночи. Чистейший мазохизм. «Ваш отец прислал...» Семейного адвоката и настоял на том, чтобы он присутствовал при всех беседах. Так как вы уже полностью дееспособный и правоспособный гражданин, мне нужно ваше согласие и подпись, чтобы допустить его до беседы. Адвокат уже ожидает в холле. Я не согласен. Пусть отправляется обратно, откуда приехал. Хм... Агент чуть прищурился, затем приложил руку к устройству связи, закрепленному на ухе, и передал указание. «Спасибо», — выдохнул Шон. Меньше всего ему хотелось видеть адвоката, что невозмутимо закрывал глаза на неоднократное семейное насилие и покрывал отца. Беннет понимал, что неправильно переносить свою злость на человека, просто выполнявшего свою работу — однако ничего не мог с этим поделать. Один взгляд на острое равнодушное лицо этого адвоката вызывал в нем приступ тошноты. В памяти еще живы были воспоминания из детства. Плачущая мама, разъяренный отец, сломанная ножка стула и россыпь деревянных щепок на дорогом ковре ручной работы. Посреди всего этого безумия стоял тот самый юрист. Оглядывал повреждения, спокойно разъяснял миссис Беннет, почему ей выгодно молчать. Он говорил о том, что суды не принесут плодов, ее заберут в психиатрическую лечебницу, а маленький сын, испуганно замерзший на мраморной лестнице, останется на попечении отца. Именно это и пугало женщину больше всего. Шон живо помнил, как в тот самый вечер она поднялась к нему в спальню, гладила по волосам и целовала в разгоряченный лоб. Ее улыбка казалась такой странной, пластмассовой, фальшивой, как и все в их разваливающейся семье. «Как близко вы были знакомы с мистером Томпсоном?» Агент начал со стандартных вопросов. «Мы были хорошими знакомыми», — немного помедлив, ответил он. Мужчина сделал несколько пометок в блокноте. «Вы можете назвать всех, кто был в тот вечер в том помещении?» «Да». Шон по памяти перечислил всех, кто там находился. «Не могли бы вы по памяти пересказать все события в хронологическом порядке?» Мы приехали в клуб на вечеринку. Со мной в машине ехали Джеймс, Оливия и Рэйчел. Девчонки сразу пошли на танцпол или к барной стойке, а мы сидели с Саймоном на диване и обсуждали все события. Он рассказывал мне про каких-то девушек, про свои дела. Разговор был пустой, обычный. Потом мы пошли наверх. Я помогала Рейчел подняться, потому что она перепела. «В випке мы играли в правду или действие, сначала отвечала Оливия, потом я, дальше танцевал Джеймс, а потом...» «Не останавливайтесь», — равнодушно сказал агент, скрестив руки. Джеймс загадал Саймону действие. Он отказался его выполнять и выпил из чаши. И умер. Шона поражало то, насколько это вошло в норму. Две недели назад он и подумать не мог, что ранним утром будет давать показания агенту ФБР и равнодушно рассказывать о гибели своего знакомого. «Что за действие загадал Джеймс. «Вроде...» Шон на мгновение задумался, чувствуя, как неприятная тревога стягивает горло пройти на руках на первый этаж. «Саймон делал это когда-нибудь?» «Нет», — уверенно ответил Беннет, прекрасно понимая, к чему ведет Полански. «Может, он занимался акробатикой или...» «Нет, не было загадано, чтобы Саймон выпил. Вы ведь это хотели услышать, да? Но Джеймс ни в чем не виноват, он этого не делал». «Хорошо». «Кто занёс чашу с напитками в комнату?» «Я... я не знаю. Мне пришлось нести Рэйчел Симмонс, как я уже и сказал», ответил Беннет, неожиданно обрадованный этим фактом. «Где стояла чаша, когда вы зашли?» «На столе». Шон чуть нахмурился, пытаясь вспомнить точно. «Её никто не брал?» «Нет». «Хотя... подождите. Её взяли на колени девушки». «Кто именно?» «Джессика. Джесси! Её звали Джесси. Она со своей подружкой держала чашу, пока Джеймс...» Парень предусмотрительно остановился. «Пока мистер Холланд... что?» «Выполнял действие», — уклончиво ответил Шон. «Какое?» — устало спросил агент. «Он танцевал на столе». «Ладно». Агент приподнял брови, но достаточно быстро вернул себе невозмутимый вид. «Кто наливал жидкость в стаканы? Или мистер Томпсон пил прямо из чаши?» «Нет, он пил из стопок». События прошедшего вечера пронеслись перед глазами Беннета. Он нахмурился, пытаясь вспомнить детали, но они будто ускользали от него. Внезапно он понял, в чем дело. Вспомнил, кто зачерпывал алкоголь. Он в точности вспомнил смеющееся лицо Джеймса. Пальцы Шона похолодели, но он мотнул головой. Шон не хотел лгать. Однако прекрасно понимал, что правда расследованию не поможет. Его лучший друг никак не мог быть убийцей. Не мог ведь? Но я не помню, кто разливал, соврал он, глядя прямо в глаза федеральному агенту. Джеймса обдало жаром, а затем холодом. От волнения он не знал, как держать себя в руках. Ноги непроизвольно тряслись а взгляд метался по знакомому кабинету. Забавно, что именно он попал в класс искусств. Если бы не обилие репродукций шедевров мировой живописи, он бы сошел с ума от ожидания. Джеймс мазнула взглядом по шулерам Караваджо и клевете Боттичелли. Беспокойство лишь возрастало. «Здравствуйте, мистер Холланд!» Быстро кинула женщина средних лет в костюме. «Я — агент Мэдлин Джонсон. Мне нужно задать вам пару вопросов по поводу случившегося». «Да». «Вы помните, кто нес чашу с напитком в вип-комнату?» «Помню. Это был Ричард Маккензи. Он еще расплескал половину мне на футболку». Джеймс показал на уже подсохшее пятно на своей одежде. «Ричард Маккензи?» — удивлённо повторила женщина, делая несколько пометок. «Вы уверены?» «Да». «Получается, он был среди вас, когда вы играли, так?» «Должен был быть», — рассеянно пробормотал Джеймс. Он силился вспомнить, однако вместо лиц в его воспоминаниях мелькали смутные пятна, будто кто-то подпортил старую плёнку. «Вы уверены?» «Я не помню, был ли он в комнате, но чашу нес точно он, в этом я уверен». «Не могли бы вы рассказать все события ночи в обратном порядке?» — улыбнулась Медлин. «В обратном?» — переспросил Джеймс. «Да, все, что помните. Желательно, чтобы вы не делали долгих пауз». Холланд вздохнул, прикрыл глаза и начал свой рассказ. Дойдя до момента побега из университета, он остановился и устало взглянул на агента. «А почему вы загадали Саймону Томпсону такое странное действие? Оно ведь невыполнимо, насколько я понимаю». «Я хотел, чтобы он выпил из чаши», — честно ответил Джеймс. «Игра шла слишком скучно, меня это достало». Если бы я мог хотя бы подумать о том, что в алкоголе цианид, я бы ни за что не сделал этого, уж поверьте мне. С чего вы взяли, что там цианид? женщина сощурилась. Результаты экспертизы не пришли, даже мы не можем быть уверены. Потому что я уже видел это один раз и никогда больше не забуду, бросил Холланд. Думаете, я не могу отличить отравление алкоголем Парень покачал головой. «И все же. Хотела спросить. Почему вы решили организовать такую вечеринку, когда в университете погибло две студентки? Довольно неудачный выбор времени». «Мы организовывали вечеринки каждые выходные. В прошлое воскресенье мы все еще сидели под бесполезным арестом, а традиции нарушать нельзя». Мы с Саймоном договорились, что как только все закончится, мы потусим от души. Однако ничего не кончилось. Этот вязкий кошмар все тянулся и тянулся, ему не было конца. Хорошо. Что вы можете сказать о Ричарде? Маккензи? — скривился Джеймс. Он напыщенный урод. Учится в А-группе, получил грант за какой-то конкурс. «Но сам он один из нас». «Один из вас?» Аккуратно уточнил агент. «Его семья имеет достаточно средств, чтобы без проблем оплатить обучение. С ним мы не особо общались до прошлой недели. Он вел себя достаточно отстраненно. Но я видел, как он общался с этой Рэйчел. Честно, мне самому его ударить захотелось». «Что вы имеете в виду?» Он высокомерный, заносчивый урод. Вообще, говорят, что он даже бил, Симмонс. Таких ублюдков я уважать не могу. За руку здороваться не буду. «Спасибо», Спасибо" — рассеянно произнесла женщина и кивнула охранникам. «Вы можете быть свободны». Ричард лениво перелистывал проект, написанный по божественной комедии «Данте». Из-за всей этой суеты он совершенно не укладывался в назначенные сроки. Когда в помещение зашел агент ФБР, он даже не шелохнулся. Его глаза также неторопливо пробегались по строчкам. «Мистер Маккензи», — грубым сиплым голосом произнес мужчина, — «я агент Хоупкинс». Мы завершили сплошной допрос и обнаружили очень странную несостыковку в показаниях свидетелей. «Мне нужно знать, были ли вы в тот вечер в комнате, где умер мистер Томпсон?» «Нет», — с холодной уверенностью ответил Ричард. «Два человека совершенно точно видели вас там. Не находите это странным?» Я зашел буквально на пару минут, но потом у меня появились другие важные дела. «Какие же?» «Это важно?» — приподнял бровь парень. — Я подозреваемый? — Нет, что вы. — Просто формальность. Нужно внести некоторую ясность, — лукавил агент. — Отлично. Я собирался встретиться с одной девушкой. — С какой? — Не помню ее имени. Познакомились в клубе. — Лицо описать сможете? — Да. Темные волосы, азиатка... Всё, что помню. Я не рассчитывал на продолжительное общение. «Вы отнесли чашу с алкоголем на второй этаж?» Ричард замер. Он чуть стиснул край листа бумаги и впервые поднял голову. «Да». «И в кабинете именно вы взяли у учителя коробку с едой?» «В каком кабинете?» В том, где умерла Джон Ривс, спокойно напомнил ему агент. Он закинул ногу на ногу и сощурился. Что? Он фыркнул и качнул головой. Это просто смешно. Нельзя строить обвинения на домыслах и косвенных доказательствах. Смешно, говорите, медленно произнес агент. Знаете, что еще покажется вам смешным, мистер Маккензи? «Ордер на арест». «Ордер?» — ошарашенно произнес он, приподнимаясь со стула. «Вы же в курсе, что все ваши предыдущие допросы без моего адвоката в суде никто и читать не будет? И есть правила Миранды...» «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Думаю, мы справимся без ваших показаний. Однако чистосердечное — прямой путь к пожизненному». «Вы же не хотите получить высшую меру?» «Высшую меру в штате Вашингтон отменили еще в 2018 году», — Ричард криво усмехнулся. «Вы неплохо осведомлены», — агент покачал головой. «Однако у нас есть не только косвенные доказательства и домыслы. Чтобы получить ордер после передачи всех сведений в Центральное управление, ему потребовалось не больше часа. Документы начал готовить еще детектив Сандерс, откладывая в специальную папку, обличающие показания. Хопкинс прекрасно понимал, что всего этого будет недостаточно. Однако у них появится время и возможность предотвратить другие преступления. И теперь агент с удовольствием защелкнул наручники на запястье Ричарда. Тот молчал, прекрасно зная, что каждое лишнее слово... Гвоздь в крышку его гроба. Рэйчел сверлила взглядом агентов, собравшихся в комнате. Она чувствовала себя выпотрошенной, опустошенной. Ее грудную клетку будто проломили и заполнили легкие вязкой слизью. Так мерзко было от самой себя. Девушка скривилась и закрыла глаза, представляя что-то, что могло ее успокоить. На ум приходила лишь книга, которую она начала читать на днях. «Бессмертная классика», именитый Данте Алигьери. На самом деле, поэму ей порекомендовал Ричард, когда они еще были в отношениях. «Чего у него не отнять так безупречного вкуса в книгах?» Симонс усмехнулась своим мыслям. Дело в том, что Ричарда всегда бесили слабые персонажи. Те, кто не выдерживал внутренней борьбы и проигрывал себе же. Он презрительно называл их «жалкими». Ричард взрастил в себе ненависть, но не опаляющую, а ледяную. И это было в разы страшнее. Его расчетливость, уверенность и «Мисс Симмонс», — позвал ее агент, — «Насколько нам известно из показаний некоторых свидетелей, вы с Ричардом были в довольно близких отношениях. Раньше». «И в каких отношениях вы сейчас?» — прищурился мужчина. «В совершенно нейтральных». «Правда? И какова была причина вашего расставания? Прежде чем вы еще раз нам солжете, Рэйчел, хочу предупредить» что у нас есть показания свидетелей», — устало произнёс агент. «Ещё раз?» — переспросила девушка. Она выгнула бровь и подалась вперёд. Мы расстались, потому что не сошлись характерами. «Последняя попытка, мисс Симмонс», — детектив Хопкинс прикрыл глаза и потёр переносицу. Она понимала, что они сменили тактику. Решили давить на нее, бить по болевым точкам. Рэйчел обвела всех взглядом. Ей снова предстоит разыгрывать спектакль. Им ведь нельзя знать, какая она черствая на самом деле. Им нельзя знать, что только эта ситуация заставляет ее чувствовать хоть что-то. И Рэйчел рада даже боли. Такой тягучей и мучительной. Возможно, это мазохизм? Девушка прикрыла глаза и сжала ладони в кулак. Ногти врезались в нежную кожу. Он... Она приоткрыла рот и посмотрела прямо на детектива. Чуть приподняла брови, и глубоко вздохнула, будто решалась на что-то. Отвернулась и медленно выдохнула. Ее глаза щипала от тонкой пелены слез. Эмоции. Её секретное оружие и самая большая брешь в броне. Главное, чтобы они не догадались. Бил меня. Сначала я терпела это. Думала, что где-то я не права, местами, может, даже заслужила, но потом... Девушка всхлипнула. Потом он зашёл слишком далеко. Мне нужно было закончить это, чтобы не... Рэйчла скривилась и помотала головой. Женщина-агент сжала губы и посмотрела на напарника. «Достаточно», — резко сказала она. «Я хочу поговорить с ней наедине». На удивление, мужчина даже не сопротивлялся. Казалось, что он был даже в какой-то степени рад не участвовать в этом тяжелом разговоре и хотел поскорее заняться чем-то другим. Симонс не могла понять, чем именно, но отчего-то ей казалось, что в скором времени она узнает. Кивнул студентке и тяжело встал со стула. «Спасибо», Спасибо" — прошептала Симмонс. «Понимаете, я не...» «Ничего, Рэйчел. Я знаю, как трудно проходить через это», — почти ласково произнесла женщина. Ее тонкие, острые черты лица разгладились. Внутренние уголки бровей приподнялись. Так выглядит сочувствие. Любую эмоцию можно практически безошибочно считать, проанализировать, а потом и подстроиться. Она не врала. Она не понаслышке знала, что такое семейное насилие. Ее тяжелый взгляд и напускная уверенность выдавали ее с головой. Она встрепенулась, стоило упомянуть об этом. Взбороздить её старую рану. Рэйчел знала, каких эмоций она ожидает, и была готова дать их. Она ведь хорошая актриса. Поэтому студентка отвернулась, вытирая влажную щеку. «Я не... не хочу об этом говорить», — еле произнесла она. «Почему вам вообще это интересно?» «Мы хотим составить психологические портреты учеников». Агент врала. Рэйчел точно видела это по ее глазам, по легкому касанию пальцем носа. Простейший язык тела выдавал всех лжецов с головой. «Почему спрашиваете именно о нем?» «Послушай, Рэйчел». Она посмотрела мне прямо в глаза и положила мягкую теплую руку на мою дрожащую ладонь. «Мы тебе не враги. Мы хотим помочь вам всем и найти того, кто...» Она замялась и поджала губы. «Найти виновного во всех этих преступлениях». «Вы подозреваете его», — равнодушно произнесла Рэйчел. «Он способен на это». Я чувствую, что он мог это сделать. Мог играть со мной, давать подсказки. «Он больше не причинит никому вреда», — мягко произнесла агент. «Надеюсь, что вы правы, мисс. Ошибки нынче дорого стоят». «Если вдруг захочешь поговорить, рассказать что-то или поговорить про Ричарда... Она распахнула пол из строгого пиджака и достала визитку из внутреннего кармана. Взгляд Рэйчел скользнул по пистолету, закреплённому на поясе. «Звони мне», — она протянула телефон, — «или найди меня в здании. Можешь спрашивать у агентов, они тебя проведут. Я агент Медлен Джонсон. Твои показания могли бы нам помочь значительно ускорить следствие. К тому же... «Ты ведь хочешь работать в этой сфере?» «Да, хорошо». «И... я могла бы переговорить с агентами и разрешить себе частичный доступ в особом порядке?» Она улыбнулась. «Если ты хочешь, конечно. Но нам потребуется полное сотрудничество, ценная информация, показания, что угодно» чтобы преступник получил реальное наказание». «Я... конечно...» Рэйчел чуть нахмурилась, не веря своим же словам. «Да, сделаю все, что от меня зависит». «Вот и отлично». Женщина еще раз поджала губы. «Отдохни, Рэйчел. Завтра предстоит трудный день». «Мы не можем этого сделать», — решительно заявил Хопкинс. «Допустить подозреваемую до расследования?» «Я начинаю сомневаться в вашей компетенции, агент Джонсон. Вас уже отправляли в принудительный отпуск. Вы должны были пройти курс у психолога». «Я прошла», — жестко ответила женщина. «И вы это знаете. Но если вы уже арестовали Маккензи, ее показания могут быть крайне полезны, потому что все улики косвенные». Без чистосердечного признания он соберет толпу свидетелей, которые скажут, что он безупречный парень с блестящим будущим. Голос агента повысился. Скажет, что он не мог такого сделать. А она... Она может доказать, что он жестокий. Но ни одна жертва в здравом уме не будет давать показания в суде, когда не уверена, что обидчика посадят. «Если наше дело развалится...» Мы сумеем хотя бы обвинить его в причинении ущерба здоровью. Мы выиграем время. Разделяйте личное и рабочее, агент Хопкинс покачал головой. Насколько я помню, вы все же добились запрета на приближение для своего бывшего мужа. Я понимаю, что вы хотели нового исхода, но такова система правосудия, отчеканил он. Если у нас не будет веских оснований продлить арест Ричарда, мы его выпустим. Работа должна подчиняться букве закона неукоснительно. «А я когда-то верила в дух закона», — горько проговорила женщина и скрестила руки на груди. «Достаточно», — мужчина покачал головой. «Вы знаете, как мне было жаль. Но я не мог солгать под присягой, Чтобы добиться срока для него. Я вас и не просила, покачала головой Медлен и устало опустилась на стул. Она не раз сомневалась, что ей надо возвращаться на службу. Однако без работы она стремительно погружалась в омут отчаяния, стала боязливой, ее одолевала паранойя. Мужчина окинул импровизированную доску тяжелым взглядом. Хоть логически нельзя было сузить круг подозреваемых, его не покидало ощущение, что убийца все время находится где-то рядом с местом преступления, чтобы иметь контроль. На белоснежной доске в самом верху было закреплено четыре фотографии студентов, взятых из их личных дел. Шон Беннетт, Ричард Маккензи, Джеймс Холланд, и Рэйчел Симмонс. Последнюю фотографию он добавил недавно, после беседы с психологом и детективом Сандерсом. Она не подходила под профиль, но в деле было столько белых дыр, что нельзя утверждать наверняка. Однако агент понимал, что они еще не разгадали самое важное — принцип выбора жертв. Сначала им казалось, что выбор абсолютно случайный, но способ и средства подразумевали точечный удар, замаскированный под массовый. Кто-то знал, что Рут Барбер была склонна к извращенным плотским утехам. Кто-то знал, что местные пончики не ест никто, кроме Джоан. В конце концов, кто-то знал, что пунч попробует один человек, хоть последний шаг и был ужасным риском. «Насчет Рэйчел...» Медлин раздраженно вздохнула. Она хотела нарушить давящее молчание. «Это поможет нам увеличить контроль. Мы будем держать ее максимально близко». «Знаете, что хуже отсутствия информации?» «Дезинформация...» Женщина вздохнула, вспоминая извечные слова их почившего капитана. «Правильно...» Но если ее определить, можно остаться в выигрыше. «Вы всерьез думаете, что она может быть причастна?» «Не исключено, что она что-то знает», — уклончиво ответил агент. «Что-то здесь не вяжется. Мы упускаем нечто важное. Что-то, что помогло бы собрать пазл». «Вы уже проанализировали мистера Маккензи?» сменил тему мужчина. «Да, Ричард идеально подходит под портрет. К тому же он лучший студент, состоящий в кружке химиков. В лаборатории обнаружили пропажу некоторых реагентов и аппаратуры. Он ведет себя сдержанно при незнакомых людях, но при близком постоянном контакте начинает раскрывать свою сущность. Достаточно организован, обладает специальными знаниями. Проблем в семье пока выявить не удалось, наличие моральных травм тоже, но гипотетически его растила холодная мать и отстраненный отец. От него он и перенял потребность в контроле и самоутверждении. Но нужда в материнской любви подталкивает его к поиску признания всеми способами. Видимо, Конкурсы и престижные гранты не сработали или были восприняты как данность. Поэтому субъект выбрал иной путь. Определенный типаж отсутствует. Это можно заключить по виктимологическому анализу. Примечание. Область исследований, посвященная анализу жертв преступлений. Трех жертв. Дело в способе. Несмотря на нанесение ножевого ранения первой жертве, субъект использовал яды. Возможно, чтобы наблюдать за процессом агонии и не пачкать руки. В любом случае, первое убийство всегда черновик. Многие серийники годами идут до эскалации и выработки модус операнди. Примечание. Модус операнди. Сокращенно — МО. латинская фраза, которая обычно переводится как «образ действия» и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. Данное выражение особенно часто используется в криминалистике для указания на типичный способ совершения преступлений данным преступником или преступной группой. Служит основой для составления психологического профиля преступника. У него это вышло достаточно быстро, значит, жертвы были и до Руд. Этот преступник опасен, не остановится сам. Ричард уже изолирован, ждет своего адвоката. Вы увезли его из университета? Да ликвидировали возможную угрозу. «Как прошла ваша беседа с Рэйчел?» Женщина вздохнула и открепила микрофон от внутренней стороны плотной рубашки. Медлин устало опустилась в кресло и потерла глаза. Сейчас она меньше всего походила на агента, казалась обычной уставшей женщиной, желавшей лишь выпить бокал вина после рабочего дня. «Не особо продуктивно». За Ричардом наблюдалось девиантное поведение. К тому же эта ситуация с вип-комнатой настораживает. Кто-то его видел, кто-то нет. Медлен, их свидетельства ненадёжны. Они все были в усмерть пьяны, богатые маленькие ублюдки. Пришло же им в голову закатить вечеринку, когда убийца ещё не пойман. Хотя бы фильмы ужасов или детективы бы посмотрели. Агент с сожалением приподнял опустевший стаканчик из-под кофе. «И в этой глуши нет нормальной кофейни». Мужчина опустил все формальности и расслабился. Мэдлин тихо засмеялась. «Ей не хватало этого. Расслабляющих коротких разговоров со своим напарником, способным поднять настроение даже тогда, когда вокруг творится абсолютный хаос». Пусть их отношения дали трещину после судебного процесса и временного отстранения Джонсон, она все же лелеяла надежду на восстановление прежнего общения. В ее душе не было злости на Хопкинса. В конце концов, он не был ни в чем виноват. Его принципиальность и дотошность не раз спасали дела от коллапса, так что с вытекающими недостатками этих черт пришлось смириться. «На территории кампуса был неплохой кафетерий. Выглядел прилично». «Я приличные места обхожу стороной, знаешь ли». Он вымоченно улыбнулся. «Но раз выбора нет, не хочешь ли прогуляться со мной?» «С удовольствием». В кампусе вели комендантский час. Рэйчел отчаянно хотела поговорить со всеми допрашиваемыми. Но коридор доблестно охраняли агенты с автоматами наперевес. Только проблема была в том, что в кампусе орудовал не сумасшедший с ножом или топором, а расчетливый отравитель. Эти автоматы выглядели комично грубо и неуместно. Взгляды коротко агентов были оценивающими, но безжизненными. Они явно относились к своим обязанностям серьезнее, чем сотрудники местной полиции. Оливия в комнате тряслась от рыданий, тушь размазалась по ее щекам. Симонс поджала губы и тяжело вздохнула, села на край кровати и погладила подругу по светлым волосам. В ней день от дня все меньше оставалось привычного огня и задора, она выгорала. Скоро все это закончится, еле слышно прошептала Рейчел. Симонс на телефон пришло сообщение с неизвестного номера. Девушка нахмурилась и открыла его. В нем было лишь одно слово гнев.